Однако он тянул с отъездом до тех пор, пока смерть лично не заявилась на порог его спальни. Теперь у бедняги нет сил не то, что добраться до Уандука, он с постели-то с трудом встаёт. И времени осталось совсем мало. Существуют, конечно, всякие снадобья, способные немного продлить его век, но они не всесильные. Старик проживёт ещё дюжину дней, может быть, две, если очень повезёт. А папасть хранителем Харумбы, ну, блин, непременно должен живым воскрешать тех, кто умер своей смертью, там не умеют. Дюжина дней, говорите? повторил я. А что, вполне возможно. Когда мы с Кофей возвращались из Уандука на Пузуря Боурахре, у нас ушло даже меньше времени. Вы же знаете, мы установили там магический кристалл, как на амобилерах. Ну да, и твоя любовь к спешке оказалась весьма кстати, согласился Джуфин. Поэтому, собственно говоря, магистру Нуфлину и требуется твоя помощь. Но разве нельзя отправиться на Уанду тёмным путём? нерешительно спросил я. Это же ещё быстрее, раз и всё. Быстрее это да быстрее. вздохнул шеф. Проблема в том, что сам Нуфлин теперь беспомощен, как младенец, а чужое колдовство почти наверняка убьёт его на повал. «Во всяком случае, старик предпочитает не рисковать, и он совершенно прав. Поэтому у него теперь одна надежда — на тебя и чрезвычайно полезное шило в твоей заднице. Но если бы это было нашей единственной проблемой...» «А что, есть и другие проблемы?» А как же? Ты, наверное, догадываешься, что за свою долгую жизнь магистр Руновлин успел нажить немало смертельных врагов. Но я уверен, у тебя не хватит познаний в арифметике, чтобы вообразить себе их число. Не бойсь, можно заселить пустой город, в тон ему откликнулся я. Скорее уж обезлюдившие государство. Шеф пожал плечами. И знаешь, всех этих людей можно понять. Скажу больше, я не стану осуждать того, кто использует последний шанс отомстить Нуфлину и помешать старику добраться до Харумбы, где его ждёт весьма приятная, как говорят, разновидность бессмертия. Но в моей обязанности входит сделать всё, чтобы наш великий магистр прибыл в Харумбу живым и желательно неповреждённым. Видишь ли, если Нуфлин лишится, к примеру, руки или ноги, хранители страны мёртвых не смогут его исцелить. Бедняги придётся волочить своё увечье сквозь грядущее столетие. Ужас какой, искренне сказал я. А если бы у него, к примеру, были мигрени или больные зубы? Ну уж нет, от всяких простеньких недомоганий и старческих хворей обитатели Харумбы хвала магистром освобождены, заверил меня Джуфин. Уже легче, фыркнул я. Вечность заполнена всякими заработанными при жизни болячками, и не самая приятная штука. «Ладно, я уже понял, что доставить магистры Нуфлина в Хорумбу не совсем то же самое, что отвезти красивую девушку на загородный пикник». «Рад, что ты это понял», — флегматично откликнулся шеф. «Поскольку отправиться на этот, с позволения сказать, пикник предстоит именно тебе, причем одному, без помощников». «Одному? Джуффин, а вы не перегибаете палку?» «Ну, положим, мое присутствие на летающем пузыре Боу-Рахре действительно заставит его лететь гораздо быстрее, чем это обычно происходит. Но ну, неужели вы считаете, будто я такой великий герой, что способен одной левой справиться с многочисленными врагами магистра Нуфлина?» «Ну что ты, Макс?» — мягко возразил Джуфин. «Разумеется, я так не считаю. Боятся с тебя никудышные, по крайней мере, пока». «Будь моя воля, я бы тебя и близко не подпустил к этой дренной истории». Беда в том, что великий магистр Нуфлин Мони Мах искренне полагает, что ты тот самый единственный и неповторимый человек, который в целости и сохранности доставит к вратам страны мертвых его тело, в последнее время ставшее до неприличия бренным. Впрочем, если принять во внимание тот факт, что старик всегда был великолепным провидцем, Что ж, всё может быть. В конце концов, ты у нас везучий. Ага, угрюмо потёрдил я. Только удача у меня, как бы это сказать, несколько своеобразная, вы не находите? Это правда, согласился шеф. Но если ты думаешь, что я не пробовал переубедить Нуфлина, ты глубоко заблуждаешься. Я пытался. Скажу тебе больше, на этой почве мы даже поскандалили. Весьма бурно и, скорее всего, в последний раз. больше просто не успеем. Я, знаешь ли, весьма настойчиво предлагал ему свою драгоценную персону в качестве охранника, и могу поклясться, столь благих намерений у меня ещё никогда в жизни не было. Я лично знаком со всеми заклятыми врагами Нуфлена. С некоторыми был дружен, а кое-кто до сих пор мечтает впиться зубами в мою глотку. Обычная история. По крайней мере, я совершенно уверен, что способен справиться с каждым из этих ребят, а многих мог бы просто вразумить, не доводя дело до драки, о чём и сообщил Нуфлину. А он что, сомневается в ваших способностях? Сварливо спросил я. Этот бедняга искренне полагает, что я круче. Плохи же его дела. Да не то, чтобы поморщился джуфин просто он мне не доверяет порой его осторожность и предусмотрительность граничат с обычной глупостью как ни странно старик так и не научился разбираться в людях считает будто все эти годы я вынашивал план страшный вместе и теперь рвусь воплотить его в жизнь но за что я должен ему мстить за то что в начале смутных времён муфлин никак не мог решить что лучше убить меня или переманить на свою сторону Какие пустяки. В ту пору я и сам некоторое время раздумывал, не расправиться ли с ним при случае. Если уж быть до конца откровенным, мои колебания продолжались чуть ли не до последнего дня битвы за кодекс. И что с того? Война есть война. Но мы оба, хвала магистрам, остались живы. Какие тут могут быть счеты? — А, Лонли Локли, он что, тоже не доверяет? — упавшим голосом спросил я. из нас двоих могло бы получиться вполне снозное сопровождение. Я бы мог подгонять летающий пузырь и поплёвывать ядом на тех злодеев, которых не успел испепелить Сэр Шурф. Да, согласился Джуфин. Я тоже предложил Муфлину такой вариант. Угробил чуть ли не час жизни на безуспешной попытке объяснить ему, что тебе потребуется надёжное подкрепление, а уж человека надёжнее Сэр Лонли Локли. попросто не существует в природе. Ну, муфли, ну, фля, ну прямо как как осёл, да? горестно подсказал я. Я смутно представляю себе, что такое осёл, но надеюсь, ты добросовестно подобрал для сравнения самую упрямую скотину во вселенной. Шеф с досадой пожал плечами и умолк. И теперь мне предстоит в одиночку отбиваться от оравы разъярённых могущественных колдунов. Упавшим голосом спросил я: Ну, ну, ладно, если магистр Нуфлин настаивает, можно попробовать. Но боюсь, старик не представляет себе, сколь ничтожны его шансы благополучно добраться до побережья у Андука. И мои, кстати, тоже. Разве что повезёт и меня оставят в живых в качестве экспоната какой-нибудь частной коллекции трофеев. Надеюсь, я буду неплохо смотреться за стеклом витрины. Нуфлин почему-то совершенно уверен, что путешествие завершится благополучно. Если сопровождать его будешь именно ты, проворчал Джуфин. Его доверие к тебе поистину безгранично. Он не ищет, что с Армакс пыль в глаза пускать. Вот что я тебе скажу. Ладно, вышел нос. На самом деле не так уж всё и страшно. Во-первых, большинство противников Нуфлина ни на что толком не годятся без милой их сердцу уголандской очевидной магии, каковая почти не работает на таком расстоянии от сердца мира. Во-вторых, я искренне надеюсь, что о вашем путешествии никто не пронюхает. Конечно, почти все эти ребята ясновидцы, и мне тоже дочитать свежие газеты, чтобы узнать о ближайших планах нашего сияющего магистра Нуфлина. Ну и я хвала магистрам не 3 дня назад колдовать научился. Да и помощники у меня будут превосходные, вернее, помощницы, по выражим вместе с Сатовой и её девочками. Напустем туману, так что самые выдающиеся пророки мира будут в течение ближайшие дюжины дней давать неверные прогнозы по всем вопросам без исключения. Может быть, всё обойдётся, и единственной настоящей проблемой в предстоящем путешествии для тебя станет смертная скука. Это его выступление мне чего скрывать, очень понравилось. Хотел бы я только, чтобы тон шефа был хоть немного уверенней. Ехать-то когда надо. — спросил я. Печальный опыт совместной работы с сэром Джуффином Халли научил меня, что на такой вопрос существуют два ответа. Прямо сейчас и, вообще-то, надо было еще вчера, но... Однако на фоне моих мрачных прогнозов ответ шефа прозвучал весьма оптимистически. «Сегодня ночью, под покровом темноты. А как ты думал? Да, и имей в виду, Макс, об истинной цели твоей поездки не должен знать никто». Вообще никто, думаю, это сам понимаешь, что это требование продиктовано не моим нездоровым пристрастием к секретам, а исключительно необходимостью. Разумеется, я знаю, что среди близких тебе людей нет болтунов, но поскольку нам предстоит обвести вокруг носа не городских сплетников, а могущественных колдунов прекрасной эпохи, я понимаю. Но имейте в виду, интуиция нашей леди Миламори это нечто. Она ловит меня на вранье примерно за полчаса до того, как я начинаю искажать факты. Да по себе ловит, пожал плечами Джуфин. На здоровье. Лишь бы правды не знала. Хм, передай ей, если очень рассердится, может, отвесить тебе пару тройку оплеух. Я разрешаю. Официальная версия такова: ты срочно улетаешь в Куманский халифат по личной просьбе тамошнего правителя Нубуй-лебуни, как бы ш его. Ну, более любонцу он Афия, подсказал я. Забывчивость шефа изрядно меня обескуражила. До сих пор он никогда не путался в именах, даже самых заковыристых. Это как же надо было заморочить голову человеку. Ну да, ну да, рассмеялся Джуфин. Согласно нашей официальной версии, при куманском дворе тряслось нечто из ряда вон выходящее. а поскольку у халифа остались чрезвычайно приятные впечатления от твоего прошлого визита, он попросил его величества Гурига ла-бла-бла, дальше сам можешь досочинить. Могу. Дурное дело не хитрое. А сам Цун Афия в случае чего подтвердит эту информацию? Разумеется, не подтвердит, шеф пожал плечами. Ну и не опровергнет. Он попросту преигнорирует всякий вопрос, исходящий от кого бы то ни было, за исключением разве что нашего общего приятеля Гурига. Некоторые владыки, знаешь ли, предпочитают общаться исключительно с равными, но и своему коллеге ответит не раньше, чем через полгода, поскольку торопливость не считается достоинством преличествоующим правителям Куманского халифата. Тоже верно. Я невольно улыбнулся, вспомнив порядки куманского двора, от которых и сам пострадал немало. Чуть ли не две дюжины дней дожидался аудиенции у халифа, а ведь дело у меня было не просто срочное, а безотлагательное. В общем, так, устало вздохнул Жуфин. До заката можешь резвиться, за одно нашу официальную версию раструбишь на всех углах и постарайся врать как можно убедительнее, я тебе умоляю. Ладно, буду врать, пообещал я. И после небольшой, но напряжённой паузы спросил: "Думаете, я серьёзно влип?" "Как всегда", ехидно ответил шеф. "Какая прелесть", буркнул я уже с порога. Впрочем, не такой уж скверной оказалась мне жизнь, когда я покидал дом сэра Джуфина. Во-первых, на пороге топтался мой старинный приятель по имени Хуф. Я бережно взял собачку на руки, чтобы предоставить ему ещё злейвую возможность облизать мой нос. До сих пор не могу понять, что привлекательного он находит в столь заурядном предмете. Во-вторых, солнечные зайчики по-прежнему жизнерадостно плясали на серебристой поверхности хурона, не заботясь о безопасности многочисленных возниц, вынужденных пересекать мосты почти вслепую. И в-третьих, пьянящий ветер дальних странствий уже кружил мою бедную глупую голову. Не могу сказать, что перевозка умирающих стариков на летающем пузыре боурахаре сквозь плотно сомкнутые ряды их старинных врагов моё любимое занятие. Но я очень люблю жизнь во всех её проявлениях, при условии, что эти самые проявления отличаются некоторым разнообразием. Одним словом, я был вынужден с некоторым удивлением признать, что настроен скорее оптимистически. Но довольно странно. Если учесть, что сам Серджу Финхалле явно не был уверен в благополучном исходе нашей похоронной процессии. Настроение стало ещё лучезарнее, когда я обнаружил, что владелец крошечного трактирчика, приютившегося в конце гребня ехо, выставил несколько столиков на свежий воздух. Явление само по себе ничем не примечательное, и если бы за одним из столиков не сидела леди Миламоре, Её яркая полосатая лоохи трепетала на ветру, как флаг неведомой державы. Любовь всей моей жизни наворачивала мороженый с энтузиазмом огладавшего за зиму медведя-шатуна. Она ещё и перемазаться умудрилась, совсем как наш пернатый умник Куруш, который, в отличие от неё, не имеет решительно никакой возможности пользоваться салфетками. Меня она упорно отказывалась замечать, пока я не уселся напротив. Справедливости ради, следует отметить, что появление моей физиономии в полуметре от её носа заставило Миломоре на мгновение оторваться от мороженого. Здорово обрадовалась она. "А я как раз тебя выслеживаю. До меня дошли слухи, что ты сидишь дома у нашего шефа. Кофа собственными глазами видел, как твой автомобиль пересекал мост. Я предположила, что рано или поздно тебе придётся покинуть сие убежище. И вот, как видишь, сижу караулю". Гениально, вздохнул я. Собирать информацию ты действительно умеешь, а вот сидеть в засаде не очень-то. Что, скажешь, я плохо сижу? возмутилась она. По-моему, как просто отлично. Никаких возражений. Моя улыбка, помимо воли, упала за куда-то за священные границы, в пределах которых, по мнению матушки-природы, должна была простираться моя рожа. Сидишь ты великолепно, и развлечение нашла достойное. Но вот меня так и не заметило. Скажу больше, даже если бы я не ехал по этому мосту в умобилере, а скакал по его перилам, в чём мать родила, распевая народные песни жителей границ, ты вряд ли бы оторвалась от мороженого». «Не преувеличивай», — строго возразила Меломори. «Ну, если бы ты просто скакал голышом, я бы, пожалуй, действительно могла пропустить это замечательное событие. Но если бы ты при этом ещё и пел, мне бы кусок в горло не полез». А вообще-то я решила, что в таком наряде ты сам меня распрекрасно заметишь. И как видишь, оказалось права. Так что я очень хорошо сижу в засаде. Просто отлично сижу. И попрошу без грязных инсинуаций. Инсинуации были, признаю, покаялся я. Но не грязные, я их мыл перед употреблением, честное слово. Ну извини, снисходительно согласилась она. Ежели мыл, тогда никаких претензий. В знак примирения могу угостить тебя мороженым. Только не вздумай тянуть лапы к моему обжору. Я закажу ещё одну порцию. Это кто ещё обжора? хмыкнул я. Ладно, заказывай. Мороженого, камры и вообще всего, что душа пожелает. Будем кутить напоследок. Ты что, умирать собрался? хладнокровно поинтересовалась Миломоре. Я бы тебе не советовала. Жизнь, знаешь ли, прекрасна и удивительна. Не умирать, а уезжать, вздохнул я. И теперь начинаю понимать, что это ужасно. Я еду на этот грешный Уандук, а ты остаёшься здесь, и никому будет вытереть твой замечательный ротик, когда ты в очередной раз дорвёшься до мороженого. Вот так.